Глава 10. Светлая сторона темной психологии. «Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно. Безнравственно с научной точки зрения». Оскар Уайльд. Портрет Дриана Грея. «У слова манипуляции плохая репутация». Большинство людей считают, что манипуляции – это всегда какие-то действия, приносящие вред объекту манипулирования. А темные психологи – воплощение зла. Никому не нравится, когда кто-то пытается влиять на поступки и решения человека не в честном разговоре, а с помощью скрытых техник. Все так, но тем не менее мир не черно-белый, и иногда манипуляции могут приносить пользу. Манипуляции – это инструмент. Инструмент можно использовать во благо, забить гвоздь молотком, а можно со злым умыслом ударить молотком по голове. Молоток от этого плохим не становится. Какие же манипуляции можно считать позитивными? Вкусная газета. В офисе одной из компаний была традиция. Каждый понедельник с утра вывешивать на кухне свежий выпуск корпоративного издания, которое существовало в виде бумажной стен газеты. Кухня – место отличное, туда так или иначе ходят все сотрудники, но в компании поставили задачу – максимально привлечь внимание работников к корпоративному СМИ. И в определенный момент у директора появилась привычка привозить утром понедельника свежевыпеченные пончики и угощать всех коллег, которые в этот момент находились на кухне. Надо ли уточнять, что появление пончиков совершенно случайно совпадало с вывешиванием свежего выпуска газеты? Как вы догадываетесь, с тех пор номера издания прочитывались большинством сотрудников в первый же час. Манипуляция? Конечно. Есть ли кому-то от этого вред? Если только талием сотрудников, а так вполне себе позитивная манипуляция. Эффект пигмалиона. На острове Кипр жил царь Пигмалион, который, согласно мифу, был еще и скульптором. Видимо, в свободное от царских хлопот время. Ну, как таксисты, которые таксуют для души, а вообще у них свой бизнес. По другой версии мифа, ну, миф такое дело, всегда есть какая-то путаница, один так услышал и пересказал, другой по-другому, третий вообще был глухой и что-то додумал, никаким царем он не был, а был просто скульптором, причем ненавистником. Жил в одиночестве, общество женщин избегал, жениться не хотел. И вот в один прекрасный день сотворил скульптор напомню, ненавидящий женщин статую прекрасной девушки. Какие же еще статуи должен воять жена ненавистник Статуя получилась красоты неописуемой и выглядела как живая. Прямо глаз не оторвать. Любовался он своим творением часами, и ненависть к женщинам куда-то делась, настолько, что пигмалион влюбился в свое творение без памяти, дарил статуи подарки, одевал красиво, ухаживал всячески, обнимал, целовал. Но молчала статуя, не двигалась, не дышала, не отвечала взаимностью, бездушный кусок камня или по другой версии слоновой кости, что с него взять? Все это очень сильно расстраивало скульптора, но и разлюбить творение тоже не получалось. Наоборот, чувства только крепли. И тут существуют разные варианты мифа. Первая версия, более романтическая, гласит, что чувства Пигмалиона были такими сильными, что статуя ожила. Вторая версия – Пигмалион сделал щедрое пожертвование, дал взятку в виде коровы с золотыми рогами богине Афродите, умоляя найти ему девушку столь же прекрасную, как его статуя. На самом деле он, конечно, мечтал о том, чтобы ему статую оживили, но побоялся, что от такой наглости Афродита разозлится и самого его в статую превратит а богиня, видя его страдания и получив хорошее подношение, сжалилась над скульптором, видимо, все-таки царем по совместительству, иначе откуда деньги на богатые подарки богам, и решила ему помочь. Жену, конечно, искать похожую не стало, слишком много мороки, но вместо этого оживила ту самую статую. Уж богиня-то точно знала, чего на самом деле хочет скульптор. От нее-то желание фикутаиш Галатея, так звали статую, в итоге вышла замуж за пигмалиона и родила ему двоих детей, и в итоге всем счастье и профит. Пигмалиону – живая статуя, Афродите – телка с золотыми рогами, нам с вами вдохновляющая сказочка. К чему это я все рассказал? А к тому, что когда чего-то очень сильно хочешь и ждешь, реальность может под тебя подстроиться. Подождите, включать книгу. Нет, это вы не перепутали дверь. Я сейчас не про то, чему учат на тренингах личностного роста многочисленные продавцы воздуха. Я про психологическое явление, которое называется «эффект пигмалиона». У него еще есть несколько других названий. «Эффект розентали» или самосбывающееся пророчество». Суть эффекта в том, что оценка и ожидания окружающих влияют на результаты. Например, уверенность на начальника в успехе подчиненных может привести к тому, что эффективность сотрудников вырастет. Повысятся и количество приложенных усилий, а там и результаты подоспеют. Автор термина «эффект пигмалиона» американский психолог Роберт Розенталь. Он проводил много экспериментов, исследуя этот феномен, и выводы действительно любопытные. Например, в школах Сан-Франциско психологи из команды Розенталя провели тестирование для детей, чтобы выявить самых одаренных. В итоге в каждом классе выделили несколько человек, чьи способности, согласно результатам тестирования, были существенно выше, чем у остальных. И про это рассказали учителям, которые сами за этими детьми таких способностей раньше не замечали, но в результат тестирования поверили. Думаю, вы уже догадались, что эти якобы особо талантливые ученики на самом деле были просто обычными детьми без сверхспособностей. Что же дальше? А дальше? В течение года достижения этих учеников значительно улучшились, а измерение их IQ через год показало значительный прирост. «Как так получилось?» – спросите вы. «Что за магия такая?» Никакой магии, разве что немного темной психологии. Учителя, получившие информацию о выдающихся талантах некоторых ребят, начали уделять им больше внимания, нежели остальным, демонстрировать хорошие отношения, вербально и невербально, хвалить и поддерживать. Ученикам хотелось оправдать высокие ожидания, и они тоже прилагали больше усилий, старались, пыхтели, грызли граниты науки, меньше занимались ерундой, больше времени посвящали учебе. И все получили хороший результат. Манипуляция ли это? Разумеется. Но это именно светлая манипуляция, манипуляция во благо. Если и есть тут пострадавшая сторона, то это дети, которых не назвали талантливыми, а значит, и учителя не относились к ним с повышенным вниманием. Но мы не об этом. Если мы хотим, например, чтобы наш ребенок хорошо учился и стремился к результатам, мы можем этим делом тайно поуправлять, потому что не все дети поддаются внушению и слушаются прямых приказов, то есть уговоров. А тут мы, например, устраиваем сыну или дочери специальное тестирование, которое, независимо от настоящих результатов, покажет ребенку, что у него способности выше среднего, талант и задатки. Ребенок в шоке, а мы всеми силами показываем ему дальше, что он действительно талантлив, одарен и способен свернуть горы, чего мы, собственно, от него и ждем, готовы помогать и поддерживать. В такой обстановке очень велик шанс, что ребенок втянется в эту игру и будет действительно стараться и прилагать усилия, а за усилиями, как обычно, придет и результат. И точно так же эта схема работает, например, с сотрудниками. Если начальник демонстрирует высокие ожидания, морально поддерживая и поощряя работников, говорит им «Вы сможете». «Вы способные», «Вы крутые», «У вас все получится» и так далее то вероятность того, что они приложат больше усилий для оправдания ожиданий, весьма велика. А где усилия, там и результат. Конечно, это работает и не всегда, и не со всеми. Если человек полный дебил, то как его не мотивируй, Эйнштейном он не станет. И каким бы способным ни был работник, если начальник ставит ему нереальные, недостижимые задачи, ожидаемого результата не будет, как ни поддерживай. Но если человек человека нормальные, а задачи адекватные, эффект пигмалиона может вам ощутимо помочь получить то, что вы хотите, а манипулируемому не только не повредит, но и даст преимущество. Развитие, рост, увеличение доходов и так далее. Кстати, эффект пигмалиона может работать и в обратную сторону. Если вы говорите ребенку, что он неуч, бестолочи, лентяй, что талантов у него нет и его перспектива работать дворником или уборщицей, то, скорее всего, пророчество сбудется. Потому что он опустит руки и перестанет бороться. Зачем, если не дано? Зачем, если никто в него не верит? Зачем, если все равно не получится? И то же самое с сотрудниками. Они провалят любое дело и пустят под откос любой проект, а следом за ним и свою карьеру, если начальник будет постоянно говорить им, что они идиоты безрукие, тунеядцы бездари, ни на что не способные. Так что поаккуратнее с негативной мотивацией. Ну а если вы и в самом деле хотите кому-то навредить, вам на темную сторону. Мы это не поддерживаем. Непослушный муж. Или другой пример. У вашего мужа гипертония. Периодически сильно поднимается давление. Иногда очень сильно. В такие дни он просто лежит, стонет или спит. Мужу за 40. Опасный возраст для мужчин. Вы любите мужа, переживаете за него и не хотите его потерять, а потому требуете, чтобы он пошел к врачу и начал системно лечить свою болезнь. Благо, современные технологии позволяют, если не избавиться от гипертонии совсем, то существенно минимизировать вред от нее и жить долго и полноценно. Но у мужа ярко выраженная етрофобия, боязнь врачей. И он наотрез отказывается отправляться в клинику. Или обещает туда пойти, чтобы вы не приставали, но не делает. А потом снова приступ, снова страдает, а вы переживаете. Что делать? Включать манипуляцию. Есть грубый вариант. «Если ты не пойдешь лечиться, я с тобой разведусь, мне еще не так много лет, и я не хочу остаться вдовой, найду себе здорового и буду жить с ним долго и счастливо». Шантаж – это очень примитивная жесткая манипуляция. К тому же, говоря такие вещи, нужно быть готовым их исполнить, иначе слова потеряют силу. Да и угроза разводам сильно подрывает доверие в отношениях. Поэтому дальше супругам сложно будет нормально общаться. Мы обсуждали подобные манипуляции в главе, посвященной мужьям и женам. Какие более тонкие психологические приемы можно применить? Первое. Я не смогу и не буду жить без тебя. Говорите мужу. Я так тебя люблю, что без тебя в моей жизни не будет смысла. Если ты умрешь, я тоже умру или что-то с собой сделаю. Я не перенесу твоей смерти. На что муж вам ответит. Ты не можешь так поступить, потому что у нас сын. Кто позаботится о нем? А вы в ответ. «Ему 14 лет, он уже вполне взрослый, как-нибудь выживет». Или «Я без тебя все равно не смогу его вырастить и обеспечить ему нормальные условия». Второе. Молчание и игнор. Вы в очередной раз предприняли попытку уговорить мужа обратиться к врачу. Он в очередной раз отказался. И тут у него снова приступ. Вы перестаете с ним разговаривать. Не обращайте внимания. Он просит помощи подать воды, принести таблетки, закрыть шторы и так далее. Вы игнорируете. Не хочет лечиться? Пусть сам себе помогает. Демонстративно уходите из дома. Когда дома, не разговариваете. Это всегда очень неприятно. Это злой инструмент, и мы тоже его уже обсуждали в этой книге. Но когда цель благая, можно использовать и подлость. Если муж хочет снова начать разговаривать и нормально общаться, только через запись к врачу. Третье. Манипуляция сексом. Тоже жесткий прием и довольно примитивный, но вполне действенный. Пока не поешь к врачу, никакого секса. Спим раздельно, а то вдруг тебя инсульт разобьет во время занятий любовью. И что я буду делать? Конечно, это все манипуляции. Но лишать мужа секса, чтобы он купил шубу – негативная манипуляция. А лишать секса, чтобы он был здоров и жил долго – благое дело. Поймите правильно, я вообще не приветствую такие способы манипуляций, но раз уж мы заговорили о том, как это работает на светлой стороне, считаю своим долгом рассказать. Горькая микстура. Заболел ребенок. Температура держится выше 39 градусов. Надо выпить и лекарство, чтобы ее сбить и пойти на поправку. Но лекарство горькое. Больной ребенок капризничает и не хочет его принимать. Уговоры и мольбы не помогают. Что остается делать матери? Применить манипуляции. И начинается игра. Мама делает вид, что кормит любимого плюшевого зайца ребенка этим лекарством. И потом так хвалит игрушку, что и маленький пациент соглашается выпить невкусную, но целебную жидкость, лишь бы тоже заслужить такую похвалу. Манипуляция? Конечно но абсолютно позитивное, потому что помогает объекту получить столь нужное ему лечение. Разжигание спортивной злости. Этот прием часто используют тренеры, чтобы стимулировать спортсменов прилагать больше усилий и выкладываться по максимуму. Тренер пытается распалить агрессию, разжечь соревновательный дух и жажду к победе, чтобы борец, боксер, футболист или пловец превзошел свои возможности и достиг лучших результатов. Легкоатлет Павел разминается перед забегом на чемпионате. Тренер говорит ему, «Этот урод Василенко всем рассказывает, что ты слабак, что он уделает тебя в этом забеге как ребенка, что не просто придет первым, а покажет результат намного выше твоего, что ты ему не соперник». Павел сжимает кулаки. «Я слабак. Меня как ребенка?» «Тренер». «Да, представляешь, какая сволочь! Покажи ему, кто здесь чемпион. Накажи его. Сможешь?» «Еще как смогу!» Павел бьет кулаком в челюсть, воображаемому Василенко. «Ему мало не покажется!» Начинается забег. Павел резко врывается вперед и в итоге приходит первым, установив личный рекорд. Разжигание здоровой спортивной злости, конечно, манипуляция, но в конце концов спортсмен получает прекрасные результаты, медаль и восторги поклонников, а значит, пострадавшей стороны нет. Если только Василенко, но он переживет, ему просто надо больше тренироваться. Примеров позитивной манипуляции может быть много. Главный принцип – не причинять вред, заботиться о пользе и выгоде того человека, которым вы манипулируете. При этом возможна ситуация win-win, выгоду получаете и вы, и жертва манипуляций. Только выгода жертвы должна быть объективной, потому что если только вы считаете, что делаете лучше объекту манипулирования, а он может с этим поспорить, то вы рискуете перейти со светлой стороны на темную.